Реквием. Новая попытка Лескова реализовать высказанные им в программной статье «Русского мира. Идеи о преодолении разрыва поколений, оживлении исторического прошлого и обретении в нем идеальных людей» была сделана в захудалом роде. 1874 год. Это одна из самых стилистически гармоничных хроник Лескова. Полная печали и ностальгии по-невозвратному, последнее его крупное опубликованное в Катковском русском вестнике произведение, еще одна его художественная проповедь. В захудалом роде Лесков впервые последовательно заговорил не о неприметных людях из крестьян, разночинцев, мещан, священников, а О российской аристократии заговорил, чтобы проститься и с этими богатырями. Захудалый род Реквием отпевание покидающих историческую сцену типов и людей старой складки. Хроники предшествуют значимый эпиграф: Род проходит, и род приходит. «Земля же вовек пребывает». Книга «Екклесиаста», глава 1, стих 4. Правда, эту хронику автор облек в форму семейных записок, составленных внучкой главной героини, княжной Верой Дмитриевной Протазановой. Это само по себе отчасти опровергает заложенную в афоризме «Екклесиаста» идею о родов. Дав роду фамилию, начинающуюся с Прото, Лесков подчеркивает, что тот явился на историческую сцену одновременно с появлением русской земли, а история его стала частью истории государства российского, начиная с эпохи Ивана III, когда протозановы оказались в числе почетных людей Московского княжества и вплоть до первых десятилетий XIX века. Упоминание Чугуевского бунта военных поселян, случившегося в 1819 году, позволяет довольно точно датировать время действия хроники – вторая половина царствования Александра I. Крах или вырождение рода, в долгой судьбе которого отразились процессы, происходившие в мире – Известный прием, часто использовавшийся в литературе и до, и после Лескова. В романах «Господа Головлёва» Салтыкова-Щедрина, «Ругон Макары» Эмиля Золя, «Буденброки» Томаса Манна, из более поздних в трилогии «Анри Труая» «Семья Эглетьер». Интересно, что и приятель Лескова Сергей Николаевич Терпигорев. публиковавшийся под псевдонимом Сергей Атава в 1880 году выпустил серию очерков о скудении, посвященных упадку поместного дворянства. Крестьянская реформа 1861 года уничтожила самую ценную из дворянских привилегий, и одна из наиболее шумных дискуссий в прессе 1860-х была посвящена дальнейшей исторической и общественной роли дворянства в России. Газета «День», например, утверждала, что пришло время дворянству торжественно перед лицом России совершить великий акт уничтожения себя как сословия. Понятно, что представители консервативного крыла эту позицию не разделяли. Не одобрял ее и Лисков. Еще во внутреннем обозрении 1862 года в «Северной Пчеле», откликаясь на полемику о высшем сословии, он писал, что дворянство, обладая правом личной свободы и имущественной неприкосновенностью, представляет собой наивысшую ступень социальной лестницы. И в этом нет ничего дурного. Напротив, так ему проще будет помочь другим сословиям, в обретении тех же прав. Право, как и солнце, освещающего праведных и грешных, для всех достанет. Пусть стоящие ближе к свету смело подают руку карабкающимся снизу из мрака сени смертные. Мнение своего он не изменил и в 1870-е годы, считая лишь, что дворянству нужно... ответственнее относиться к выпавшей ему исторической роли и активнее действовать на благо России. В центр хроники «Захудалый рот» Лесков помещает княгиню Варвару Никоноровну Протазанову, героиню во всех отношениях необыкновенную, которая заметно отличается от других представителей своего сословия, Той же Марфа Андреевна Плодомасова из «Хроники Соборяне», великодушной, независимой и все же не несвободной от барских привычек. К примеру, боярыня Плодомасова очень хочет женить карлика Николая Афанасьевича, и зачем? Чтобы маленьких людей развесть. Княгиня Протазанова, сохранив благородство и достоинство, дарованные природой и воспитанием, сумела растворить сословные предрассудки в следовании христианским заповедям. Недаром ее часто ставят в длинный ряд лисковских праведников, но и там она выделяется. Хроника Лескова неожиданно оборачивается апологией русского родового дворянства, честь, стержень – нравственное совершенство, благородство, уверенность в необходимости постоянных душевных усилий направленных на приумножение добра в мире. Это дворянское достоинство, слитое с христианской добродетелью, определяется не только древностью и знатностью происхождения, но и величием поступков. Уважая род как преемство известных добрых преданий, которые, по ее мнению, должны были служить для потомков побуждением беречь, и по мере сил увеличивать добрую славу предков, княгиня отнюдь не была почитательницей породы и даже довольно вульгарно выражалась, что плохого князя и телята лижут, горе тому, у кого имя важнее дел его. Вот описание изображения Варвары Никаноровной в молодости. созданного, как указывает рассказчица, известным художником Лампи, очевидно, Иоганном Баптистом Лампи-старшим, модным живописцем, прославившимся парадными портретами русской аристократии по преимуществу Екатерининской эпохи. Портрет писан во весь рост масляными красками и представляет княгиню в то время, когда ей было всего двадцать лет. Княгиня представлена высокую стройной брюнеткой с большими ясными голубыми глазами, чистыми и добрыми, и необыкновенно умными. Общее выражение лица ласковое, но твердое и самостоятельное. Опущенная к низу рука с букетом из белых роз и выступающая одним носочком ботинки ножка дают фигуре мягкое и царственное движение. Судя по косвенному свидетельству в письме Лескова Ивану Сергеевичу Аксакову от 23 марта 1875 года, образ княгини был создан с оглядкой на племянницу писателя Масальского Настасью Сергеевну, которую Лесков посещал в отрочестве. та совмещала благородство с простотою и разум со снисхождением она соединяла в купе разлученные неравенством якобы все были равны во имя всех создавшего бога видимо варвара никаноровна имела и литературных предшественников довольно очевидно в ней черты марфы тимофеевны из Тургеневского дворянского гнезда, своенравной, но прямой и честной барыни и, конечно, Татьяны Марковны Бережковой, высоконравственной и властной столбовой дворянки из обрыва, 1869 год, Гончарова, бережно хранившей патриархальные устои в своей усадьбе Малиновки. С автором, кстати, Лесков был в самых добрых отношениях. Начиная знакомство читателей со своей героиней через описание ее портрета маслом, Лесков, возможно, бессознательно указывает на метод, применяемый им в хронике. «Захудалый род – это череда великолепных по исполнению и психологической тонкости портретов членов семьи, связанных между собой невесомыми, иногда почти условными сюжетными нитями. Событий поворотных, узловых. Здесь так немного, что сюжет захудалого рода можно пересказать несколькими предложениями. Попробуем это сделать. Княгиня Протазанова в войне 1812 года потеряла любимого мужа, с которым прожила счастливо не менее десяти лет. Окруженная близкими людьми, она растит в своем поместье двоих малолетних сыновей. Дочь Анастасия учится в Смольном институте. Варвара Никаноровна отправляется за ней в Петербург, где получает предложение руки и сердца от соседа по имению 50-летнего графа Василия Александровича Функендорфа, крупного вельможи. Граф настолько одержим идеей соединить собственные угодья с тучными протазановскими, что, получив от княгини отказ, Вскоре женится на ее дочери вчерашней институтке и отправляется с ней в свадебное путешествие за границу. Княгиня находит подрастающим сыновьям воспитателя Мефодия Мироновича Червева, в прошлом профессора семинарии, а ныне полуопального чудака, подлинного христианина. Крупных событий в хронике всего несколько. Гибель на войне супруга княгини, ее отъезд в Петербург, свадьба дочери, встреча с Червевым. Мелких происшествий, комичных, трагичных, важных исключительно для их участников, здесь, как и в Соборянах, значительно больше. Но и они служат одной цели – рассказать про людей, каких давно нет и уже никогда не будет. Дурных людей среди обитателей Протазанова – ни одного. Точнее, главные герои захудалого рода – не совсем люди. Скорее, монументы, до того они величественны и картинны. Лесков выводит их на сцену постепенно, одного за другим, от эпизода к эпизоду, все тщательнее прописывая облик каждого. Первым в этой торжественной череде является Патрикей Семенович Сударичев, камердинер князя. Это он провожает князя на смертный бой и в последний путь. Привозит молодой, ожидающий ребенка княгине, весть о героической гибели супруга. В благодарность за верную службу мужу, Княгиня дает Патрикею вольную и даже дарит пустыньку, но тот не желает принимать дар и забывает вольную в ящике передней, где она и лежит сорок лет до самой его смерти, а потом бережно хранится в семейном архиве. Его призвание — служить. Он по натуре был фанатик рабской преданности и твердый консерватор старых порядков. Излагающая историю своего рода внучка княгини Вера Дмитриевна Протазанова, за спиной которой укрылся Лесков, замечает. Охотник мечтать о дарованиях и талантах, погибших в разных русских людях от крепостного права, имел бы хорошую задачу расчислить, каких степеней и положений мог достичь патрикей на поприще дипломатии или науки. Но, я не знаю, предпочел ли бы Патрикей Семенович всякий блестящий путь тому, что считал своим призванием, быть верным слугой своей великодушной княгине. «Ее раб», — говорил он, — «и ее рабом я умру». И он так и сделал. Патрикей не просто красив, солиден, Он, как почти все здесь, необыкновенно театрален. Каждый жест его имеет такие законченности значения, будто исполнен на сцене. Вот как сдержанно, скупо и выразительно ведет себя верный слуга в скорбной ситуации. Жестоко израненный трубач выскочил и привез с собой князеву голову, которую Патрикей обмыл, уложил в дорожный берестяной туис, и схоронил в глубокой ямке под заметным крушинным кустом. Однако и прислуживает за столом он с благородным величием. Тут княжна передает слово своей наперснице Ольге Федотовне. «Ах, как он разливал! То есть, это, я думаю, ничего на свете нельзя так красиво делать. Рука эта у него точно шея, у лебедя гнется». нальет и передает лакею тарелку и опять возьмет. Все красота. Окончив разливание, которым так любовались художественные натуры села Протазаново, Патрикей Семенович сходил с возвышения и становился за стулом у бабушки и отсюда опять продолжал давать молча тон мужской прислуги и служить предметом восторгов для наблюдавших за ним из своего секрета женщин. Патрикей — воплощенная преданностью, почитатель доблести древнего рода, которому служит. Отчасти его напоминает и горничная бабушки Ольга Федотовна, которую все любили за ее хороший нрав и доброе сердце, бывшая княгини более другом, чем служанкой. Полюбив окончившего курс семинариста, она принесла себя в жертву его славной будущности — о которой мечтала его сестра не из тщеславия, а чтобы иметь возможность дать образование другим братьям. Поняв, что чувства могут стать препятствием для карьеры любимого, Ольга Федотовна уже после признания в любви и поцелуя подстроила дело так, чтобы стать с ним крестными родителями младенца и тем самым отрезать путь к женитьбе. крестные родители по традиции не имеют права вступать в брак. Под стать Ольге Федотовне и другая героиня хроники Марья Николаевна, дочь заштатного дьякона Николая, ослепшего от удара молнии. Марья Николаевна была хороша собою, но хороша тою особенную красотой, которая исключительно свойственна благообразным женщинам, из нашего духовенства. Эта красота тихая, скромная, далекая от всяких притязаний на какую бы то ни было торжественность, величие и силу своего обаяния. Она задумчива, трогательна, является как бы только вместилищем заключенной в ней красоты духовной. В Марье Николаевне, по словам рассказчицы, обитала... Какая-то необыкновенная душа. Она никогда не думала о себе и жила для других, а преимущественно, разумеется, для своей семьи. Рано потеряв мать, она буквально выненчила обоих братьев и сестру, которые все были моложе ее. Самоотверженные поступки этой тихой женщины не только работа на свою семью с 13 лет, но и брак, по благословению архиерея с семинаристом многим младше ее, не для того, разумеется, чтобы быть счастливой, а чтобы дать возможность братьям окончить семинарию. Тем не менее, все обернулось счастливо. Молодой Паскакун оценил редкие достоинства этой чудной женщины и полюбил ее. Такова иногда бывает... власть и сила прямого добра над живою душой человека. Когда годы спустя в Протазанова заезжает тот самый архиерей, что был в семинарские годы влюблен в Ольгу Федотовну и в проповеди говорит о любви, княгиня Протазанова на него сердится. Не понимаю, что это ему вздумалось тут говорить, что нет больше любви, если кто душу свою положит. Это божественные слова, но только и их надо уместо ставить. А тут она повела рукой на чайную комнату, где Мария Николаевна и Ольга Федотовна в это время бережно перемывали бывший в тот день в употреблении заветный саксонский сервис, и добавила: "Тут по любви-то у нас есть своя академия и свои профессора. Вон они у меня." Чайным полотенцем чашки перетирают. Ему бы достаточно и того счастья, что он мог их знать, а не то, чтобы еще их любви учить. Это не деликатно. Преданный Патрикей Кроткая Ольга Федотовна, дьяконица Марья Николаевна с необыкновенной душой, уравновешены двумя комическими фигурами. Первая Петро Грайворона, отважный трубач, вывесший с поля боя голову погибшего князя Протазанова. Княгиня пыталась его осчастливить, но тщетно. Изрубленный в боях, как верблюд огромнейший и нескладный, как большое корыто Грайворона, оказался таким горьким пьяницей, что в конце концов и погиб, бесславно выпив на шатырного спирта. Другой комический персонаж, часто заглядывающий в Протазанова, бедный дворянин Деремидонт Васильевич Рогожин, защитник всех угнетенных и гонимых. Отпустив своих крестьян на волю, Рогожин, прозванный за благородное направление идей Дон Кихотом, вскоре нашел своего Санчо Пансу, мужика Зинку, по инвалидности неспособного к работе в поле, но отличного возницу. На Тарантасике, в влекомом Кобылицей и ее рыжим сыном Сосунком-жеребеночком, они под игривым пером Лескова превратились в летающих чудо-коней. Без шуток говорю, было живое предание, что они поднимались со всем экипажем и пассажирами, под облака и летели в вихре, пока не наступало время пасть на землю. Рогожин разъезжал по монастырям и сражался за обиженных, потерял в битвах один глаз и оказался под судом, наказание по которому ему, впрочем, удалось избежать. Вот такую пристранную коллекцию собрал Николай Семенович. Придурковатый пьяница, одноглазый и полусумасшедший покровитель угнетенных, преданные до гроба слуги, дьяконицы с необыкновенным сердцем. Рядом с ними вьется нанятый для молодых князей француз Жигоша, существо безвредное и тоже комическое. В центре Варвара Никаноровна, влиятельная и пышная. У княгини Протазановой свои взгляды на путь российского дворянства. Самосовершенствование и забота о народе – вот, по ее мнению, основные цели. Нам прежде всего надо себя поочистить, умы просветить знанием, а сердца смягчать милосердием. Надо народ освободить от раны поношения, иначе он будет не с вами, а вы без него – «Все, что трости ветром колеблемые, к земле падете!» Но народников она не одобряла, подозревая их в заигрывании с мужиком без отклика на подлинные народные нужды. «Не маните, добрый народ, медом на остром ноже! Ему комплименты лишние! Проще все надо! Дайте ему наесться, в бане попариться!» да не голому на мороз выйти. О костях да о коже его позаботитесь, а тогда он сам за ум возьмется. Не жаловала и разночинцев, но в ответ на то, что они в гору лезут, советовала старым дворянам лучше учить своих детей. Главное — не родовитость, к и сама, в отличие от мужа, была из рода незнатного, а добродетельность и честность. Варвара Никаноровна ведет себя в соответствии со своими взглядами, и в итоге деликатное и человечное обхождение со всеми высшими равными слугами и собственными крестьянами превращает ее в настоящую народную княгиню, а ее финансовые дела доводят до блестящего состояния. Она становится самой богатой женщиной в губернии. Чистые души, жертвующие собой ради ближних, тихие праведники, настоящие святые в лесковской прозе уже встречались, но натура такой степени благородства появилась впервые. Можно сказать, что хроника «Захудалый рот» — это анатомия благородства особого свойства, дворянского, сословного, неотделимого от чувства собственного достоинства самодостаточности. Бабушка, обладающая всем этим в избытке, говорит, «Одно, полагаю, то человеком бывший своего достоинства не сбережет, того хоть и ангелом сделай, он и ангельское потеряет». Тому, кто всегда унижен и оскорблен, Легко быть добрым, сострадательным, но трудно сохранять достоинство. На это в полной мере способен лишь обладающий властью, тот, кто никому не должен. Княгиня Протазанова это может. Она ведет себя безупречно всегда, благодарит выказавших ей любовь, отделяет нуждающихся, прощает обидчиков, проявляет милосердие к виноватым. Убедясь в том, что кто-нибудь ее очень злословит, она говорила, не без причины же он на меня сердится, может быть, ему что-нибудь на меня наговорили, или что-нибудь не так показалось, а может быть, я и впрямь чем виновата, что-нибудь грубо сказала, а он не стерпел. Что делать? Мы все нетерпеливы. Немолодому графу Функендорфу, вскоре после ее отказа выйти за него замуж, не побрезговавшему сделать предложение ее дочери, княгиня отдает в приданое много больше, чем он ожидал. От того-то Варвара Никаноровна так ценит одноглазого Рогожина, не забывшего о своем призвании. Да, все с ним бывает. Он и голодает подчас и в горах, в вертепах и в пропастях скрывается, а все в себе настоящий благородный дух бережет. Это, что я вам о захудавшей нашей знати сказала, я себе не приписываю. Это я все от него знаю. Это он все нам все эти сказания проповедует. «Стыдит нас». Муж Марии Николаевны, бывший семинарист и танцор, косноязычно, но образно характеризует старую княгиню. Она это была всем дворянам-то и всей прочей околичности все равно, что столб погненный в пустыне путеводящий и медный змеи от и спасающий. Панегирик княгини продолжается на протяжении всей хроники. Но столб... Он и есть столб, и, собственно, человеческого в Варваре Никаноровне мало. Она не говорит, роняет слова, а уже высечено в камне. Если древо не будет колеблемо, то оно крепких корней не пустит, В затишье деревья слабо коренны. Пусть, где хотят молиться, Бог один, и длиннее земли мера его. Кто отдает друзей в обиду... У того у самого свет в глазах тает. Надо свой обычай уважать и подражать не всему, а только хорошему. И напоследок, нельзя де, чтобы всем один порядок нравился. Через многие умы свет идет. Непостижимо, как все эти поучения могли вынести в высшем петербургском обществе. Догматизм? «морализаторство» там недолюбливали. Сегодня эти высказывания звучат тем более претенциозно, но не забудем, они вложены в уста женщины, которая жила два века назад, чей внутренний мир мы вряд ли можем себе представить. Все это присказка. «Захудалый род делится на две части. Их было бы больше, но Лесков не пожелал дописывать хронику из-за ссоры с Катковым, о которой речь впереди. В первой части Лесков создает идилию — волшебное царство идеальных людей, любуясь и восхищаясь красотой каждой описываемой им души. Завершается она выразительной сценой. В Петербурге удалось обманом переодеть Рогожина в новый костюм. Он стоит перед зеркалом и любуется собой, а все остальные... из-под тишка им любуются. Это была живая картина к той сказке и присказке. Полусумасшедший кривой дворянин, важно позирующий в пышном уборе из костюмерной лавки, а вокруг его умная, но своенравная княгиня, да два смертно ей преданные верные слуги и друг сельской поповки. Это собралась на чужине она Отходящая самодумная Русь. А там, за стенами дома, катилась и гремела другая жизнь, новая, оторванная от домашних преданий. Люди иные, на которых страна смотрела еще, как удивленная курица, смотрит на выведенных ею утят. Во второй части старая старицы молодой растет. Лисков показывает, как и почему описанная им утопия обречена на разрушение и гибель. Вдовье положение, состояние и врожденные душевные силы позволяют княгине Протазановой быть совершенной. Но, как и у любого мифологического героя, у нее находится уязвимое место, в данном случае дети. их надо воспитывать готовить к жизни в обществе когда то против собственной воли она отправила дочь в смольный институт и навсегда утратила с ней внутреннюю связь она еще надеется воспитать сыновей в своем духе и находит идеально подходящего для этой задачи мефодия червева рекомендацию Червеву дает дмитрий петрович журавский тот самый статистый аболиционист. сторонник отмены крепостного права, что повлиял на Лескова в период его киевской молодости. Теперь введенный в круг вымышленных персонажей, Журавский отвечает княгине на расспросы о червеве, с которым близко знаком. «Это удивительный человек». «Да, он человек». «Что вы думаете, если я попрошу его взяться за воспитание моих детей?» «Я думаю, что вы не можете сделать лучшего выбора, если только...» «Что? Вы мне скажите откровенно?» «Если вы не хотите сделать из ваших сыновей ни офицеров, нет, не царедворцев, о, нет, нет, нет...» «И бабушка окрестила перед собою на три стороны воздух...» «А если вы желаете видеть в них людей...» Да, да, простых, добрых и честных людей, людей с познаниями, с религией и с прямою душою. Тогда Червев вам клад, но что еще? Червев — христианин. Говорившие переглянулись и помолчали. «Это остро», — произнесла тихо княгиня. «Да», — еще тише согласился Журавский, — — Настоящий христианин? — Да. — Желаю доверить ему моих детей. Я напишу ему. Варвара Никаноровна очарована взглядами Червева на воспитание, изложенными им в письме Журавскому. Суть их в том, что корень наук горек. Ради постижения наук молодым людям необходимо... подобно народу Моисееву в пустыне, испытать и зной, и голод, и жажду, и горечь меры. Но для этого юноши из знатных семей нужно привести к тому, чтобы они руководить людьми не стремились, а себя умнее руководили. Все это княгине по вкусу. Но дальше разражается катастрофа. Последнюю главу, в которой состоялась беседа княгини с Червевым, Лесков дописал уже в 1889 году, в период своего увлечения толстовскими идеями. За 17 лет, прошедших с момента создания первой части хроники, его взгляды на государство сильно изменились. Возможно, Червев образца 1874 года был бы мягче, Но в 1889 году он отрицает государственные институты. Вот каково мнение княгини о нем. Характер в высшей мере благородный и сильный, воля непреклонная, доброта без границ, словолюбие никакого бессребреник полный, терпелив, скромен и проникнут богопочтением, но Бог его. не в рукотворном храме, а все земные престолы, начальства и власти, это для него совсем не существует. Это все, по его выводам, не соединяет людей, а разделяет. А он хочет, чтобы каждый жил для всех и все для одного. И это в нем так искренно, что он не хочет допускать никаких посторонних соображений. По его мнению, весь опыт жизни обманчив, и самая рассудительность ненадежна. Не стоит думать о том, что будут делать другие, когда вы будете делать им добро, а надо, ни перед чем не останавливаясь, быть ко всем добрым. Княгиня понимает, что хотя идеи эти поднялись на почве христианства, жить ими в обществе невозможно. Да, но... Это ужаснее. Вы отнимаете у меня не только веру во все то, во что я всю жизнь мою верила, но даже лишаете меня самой надежды найти гармонию в устройстве отношений моих детей с религией отцов и с условиями общественного быта. Условия общественного быта и религии отцов несовместимы. Религиозный анархизм – «Самоубийство. Воспитывать ум и сердце, — внушает червев княгине, — значит просвещать их и давать им прямой ход, а не подводить их в гармонию с тем, что, быть может, само не содержит в себе ничего гармонического». «Государь, Отечество, за которое отдал жизнь ее любимый супруг, — все это ничтожно?» Княгиня впервые на протяжении хроники глубоко растеряна. Становясь на вашу точку зрения, я чувствую, что мне ничего не остается. Я упразднена, я должна осудить себя в прошлом и не вижу, чего могу держаться дальше. Червев улыбнулся доброй улыбкой и тихо сказал, «Когда поколебались вера и надежда». Остается любовь. Как еще любить и кого? Всех. Но если вы истинно любите ваших детей, без сомнения, и если верите тому, что открыл показавший путь, истину и жизнь, верю, тогда вы должны знать, что вам надо делать. Княгиня... Отпускает странного учителя, которого вскоре за завиральные идеи отправляют в ссылку по доносу ее зятя, графа Функендорфа. Ох, напрасно она читала ему письмо Червева о воспитании. Предводителю дворянства приходит приглашение наблюдать, чтобы княгиня воспитывала своих детей сообразно их благородному происхождению. На последовавшее вскоре распоряжение доставить князей для воспитания в избранное учебное заведение в Петербург, Варвара Никаноровна не возражает, только отвезти их просит Патрикея. В душе ее что-то хрустнуло и развалилось, и падение это было большое. Пало то, чем серьезные и умные люди больше всего дорожат, и, обманувшись в чем Об этом много не рассказывают. Лесков не поясняет, от кого именно поступают эти распоряжения, отчего княгиня после ссылки Червева в три дня постарела и сгорбилась больше, чем во многие годы, и навсегда перестала шутить. Но понятно, что речь идет, очевидно, о высшем административном начальстве – да и причины охватившей ее черной меланхолии понятны предательство зятя ссылка достойнейшего и безвреднейшего из людей необходимость воспитывать сыновей не так как ей желалось наконец боль от вторжения государственной власти в ее частную жизнь все это лишает ее внешней свободы той самой которая давала ей возможность помогать прощать Влиять. Ей предстояло еще спасти бывших крепостных, отданных в преданные за дочерью от несправедливости зятя, не пожелавшего признать их прав на землю, которую они, когда-то доверяя своей прежней хозяйке, приобрели на ее имя. Варвара Никаноровна отдала все свои средства за их спасение и стала нахлебницей собственных сыновей. После пережитых потрясений княгиня жила совсем скромно и еще более удаленно от мира ни о каких вопросах общего государственного управления не желала знать и умерла спокойно, с твердостью. Когда поколебались вера и надежда, остается любовь. Так изящно выразился Червев в беседе с ней, но... Действенная любовь, которой она питала свою душу до встречи с ним, в конце жизни была ей уже недоступна. Странную проповедь написал на этот раз Лесков, начертав «катим должен быть образцовый дворянин», с убедительностью показал, что идеал этот невоплотим, что самое практическое христианство – в он так верил в 1870-е годы, не выдерживает испытания практикой и что при жизни в социуме неизбежны компромиссы. И все же род Протазановых не прервался. Хронику пишет внучка княгини Варвара, чей отец Дмитрий Львович разделил, по словам бабушки, участь библейского овесолома Третий сын царя Давида восстал против отца, пытался захватить его престол, но в итоге погиб. Возможно, Лесков предполагал сделать Дмитрия Протазанова декабристом, но не довел замысел до конца. Хроника «Захудалый рот» так и не была завершена. Какие именно судьбы автор уготовил Сыновьям княгини мы не узнаем, но главное он сказать, кажется, успел. Самодумная Русь отошла в прошлое и была отпета. Вовсю гремела новая жизнь, в которой не осталось места ни благородным чудакам, вроде рыжего Дон Кихота Рогожина, ни красавцу и рабу Патрикею, ни царственной княгине, способной... Осуждать себя за барство.